Глава 18 Разговор длился довольно долго. Что говорил этот незнакомый мне Михаил Валерьевич, я не слышала. И могла судить по поводу беседы лишь со слов Вяземского. Причем узнала много интересного. Нет, — Нет-нет, никакого криминала, вы же меня знаете. Немного помолчав, слушая собеседника, с усмешкой произнес роман. «Я действую исключительно в рамках закона, поэтому вам и позвонил». Опять небольшая пауза, во время которой улыбка хозяина дома расплылась еще сильнее. «Да-да, помню, помню. Молодой был, да глупый. Но это все в прошлом. В этот раз мне нужно совершенно другое». Опять тишина, во время которой Роман не спускал с меня глаз, заставляя нервничать все сильнее. О, ни за что не догадаетесь, Михаил Валерьевич. В этот раз мне нужно по-быстрому организовать развод одной чудесной девушки. Да, да, невероятной, восхитительной, чудесной. Нет, нисколько не преувеличиваю. Давно я не краснела, слушая комплименты. А сейчас запылали не только щеки, но даже кончики ушей на радость Вяземскому, который по ширине улыбки мог бы запросто соперничать с Чеширским котом. — А почему нет? Может, и женюсь? — между тем продолжал беседу Роман. — Я уже давно не мальчик. А что она? Прислонив палец к губам, подмигнул мне этот невыносимый тип. — Конечно же, согласна. Это наше совместное решение. Я чуть не задохнулась от возмущения, но вслух говорить ничего не стало. Не та ситуация, лишь показала ему кулак. В ответ мне послали воздушный поцелуй. — Да, вы правы. Я не могу упустить свое счастье. Заливался соловьем Вяземский, прямо-таки заслушаться можно. Бывший муж? Козел он. Заявление вчера на него написали по поводу рукоприкладства. Да, да, так и хочется матом сказать. К тому же изменял. В общем, поводов полно. Что посоветуете? ага «Понял. А если в одностороннем порядке?» «Слишком долго. Не подходит. Готовьте по-обоюдному». «Не то чтобы уверен в успехе, но я очень постараюсь быть убедительным». «Что? Жить будет? Я же не зверь какой. До вечера сможете подготовить документы?» «Да-да, знаю». — Я наглая, рыжая морда. — А если привезем все необходимое в течение часа? — Ну, хотя бы завтра. — Замечательно. До завтра, Михаил Валерьевич. — Что? — Да, конечно. Мы будем в расчете. Сбросив вызов, Вяземский задумчиво забарабанил пальцами по столу. — Значит, говоришь, я согласна уточнила, скрестив руки на груди. — Не ворчи, Надь, не стоит ему знать о нашей договоренности, — отмахнулся Роман. — В общем, расклад такой. Если подавать в одностороннем порядке, дело может затянуться. Поэтому попробуем убедить этого хмыря отпустить тебя с миром. — Думаешь, получится? — Постараемся, — беспечно пожал тут плечами. «Но для этого нам нужен на него компромат. Позволишь моим сотрудникам осмотреть твою квартиру?» «Да, конечно, если нужно». «Умничка! Заодно подготовим все необходимые для развода документы. Идем?» «Надо, наверное, предупредить Веру», — заволновалась я. «Теперь, зная о том, через что малышке пришлось пройти, — Я прекрасно понимала, насколько осторожно нужно вести себя с ней, чтобы не спровоцировать рецидива. Хорошая идея. Да, кстати, я уже говорил, что ты умничка. Говорил, фыркнула я. Повторю еще раз, ты умничка. Подлизываешься. Ну что ты, всего лишь констатирую факт. Словно невзначай, коснувшись бедра, Вяземский прошёл вперёд и распахнул передо мной дверь кабинета. — Прошу! — Да вы джентльмен, Роман Иванович! — Исключительно для тебя! — Вот же хитрец! Знает, как женщине угодить. Но я кремень, и вестись на его подкаты не собираюсь. День выдался прохладным, поэтому пришлось вернуться в комнату за ветровкой, но много времени это не заняло, так что уже через пять минут, обойдя дом, мы стояли с противоположной стороны. «В этой половине живут родители и сестра», — решил просветить меня Роман. «После одного неприятного случая я решил поселить их рядом. Так безопаснее. Правда, сейчас мать с отцом в санатории, но когда приедут, я вас обязательно познакомлю». Очень надеюсь, что это будет не скоро. Я пока не готова к такому тесному сотрудничеству. Проворчала, передернув плечами от возможной перспективы. Опыт общения с родителями Влада был весьма негативный. Его матери не нравилось абсолютно все. Как я готовлю, убираю, стираю, в общем, как забочусь о ее мальчике. А масляные взгляды его отца вызывали стойкое отвращение. Да, лишнего он себе не позволял, но в его присутствии мне каждый раз становилось не по себе, так что визиты его родственников я сократила до минимума, несмотря на их недовольство. Поэтому лишь стоило Роману заговорить о знакомстве со своими, внутри появилось стойкое нежелание идти на контакт. — Не переживай, родители тебе понравятся, они из простых. Без всех этих новомодных заморочек. Я бы хотела в этом убедиться как можно позже. Пробормотала себе под нос. Идеальный вариант – никогда. Возможно, они действительно замечательные люди, но иллюзий я не питала. Если это так – хорошо. Если же Вяземский приукрашивает – В общем, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Тем более, если соглашусь на предложение Романа, рано или поздно знакомиться все равно придется. А что ты скажешь им по поводу нас? Правду. Они поймут и сделают все возможное, чтобы помочь. Что ж, ему виднее. Мне остается лишь скрестить пальцы на удачу. В эти дни она нужна мне, как никогда.